Глава 66. Подготовка. Всего было решено взять с собой 9 человек в экспедицию. 5 героев, 3 студентки и врача Триш. Однако это не значит, что они могут отправиться уже сейчас. Минимум 3 героя заняты. Риэль занимается работой лорда, Мария – церковный настоятель, да и у Гадораса могут быть свои дела. К тому же Макс рекорте на преподаватели, даже они не могут просто так покинуть академию, бросив своих учеников. Правда, Николь хотела как можно скорее решить проблему со своим телом. «Дети, кто может прочитать это слово?» «Я могу!» «Я!» «Учитель, я!» Кортина написала на доске слово, и дети должны были его прочитать. Там написано слово из трех символов – яблоко. Примечание переводчика. «Это не ошибка. Яблоко на японском языке ринга состоит из трех слогов в азбуке – ри-н-го. Несмотря на то, что большая часть детей – потомственные аристократы, далеко не все умеют писать и считать. Поэтому Кортина, как хороший учитель, начала преподавать самых азов, не притесняя тех детей, что не успели дома овладеть нужными навыками. Слово на доске учитель выводит на общем языке, хотя у эльфов и гномов, к примеру, есть свой язык, но все же все деловые встречи проводятся на общепринятом. Николь, как всегда, скучающе сидела в классе. Николь! А? Что? «Ты же хороший студент, прочитай слово!» Каждый раз, когда Николь витает в облаках, Кортина заставляет ее что-то делать. Наверное, она думает, что девочке просто не интересно учиться, но потом оказывается, что на самом деле Николь уже успела научиться писать и считать. Николь встала, прочитала слова и вновь села на свое место после утвердительного кивка Кортины. Перед тем, как сесть, Николь пришлось поправить юбку. «Ох, как же ее раздражали короткие юбки!» Да, гольфы дополняли картину и делали девочку красивее, но сама Николь мечтала о штанах. Правда, даже говорить об этом было бесполезно, поскольку Кортина и Эфиния сразу ставили крест на покупке любых штанов. Только тренировочные брюки, но в них не будешь ходить по улице с подругами. Экспедицию за лекарством для Николь перенесли на выходные. За неделю девочка три раза после уроков физкультуры просыпалась в медицинском кабинете. Рано утром начались сборы в особняке Максфора. Он даже успел прибраться и собрать кое-какие нужные вещи. Кажется, что с началом нового учебного года к старику вернулось желание жить. Что мы тут делаем? Ожидаем прибытия остальных. Кортина волновалась больше всех. Нет, она переживала не за Николь, а за Годороса. Они поругались более 15 лет назад и с того самого момента не разговаривали. Сейчас их дружеские отношения зашли в тупик, но все это из-за недопонимания, а не из-за личной неприязни. «Ты в порядке?» «Да, я просто переживаю за нашу встречу». Кортина ходит по комнате, а Триша за ней. Чтобы хоть как-то успокоить и подбодрить переволновавшуюся героиню, доктор положила ей руку на спину. В центре комнаты загорелся яркий свет, а потом в комнате появились еще три человека – Реэль, Мария и Гадорус. Как только магия прекратила действовать, Мария бросилась обнимать дочку. «Моя малышка Николь, мама так соскучилась!» «Мама, мы же виделись с тобой пару дней назад!» Мария научилась использовать магию телепортации куда лучше, чем раньше. Теперь она могла приезжать к дочери по вечерам, чтобы просто поговорить с ней или поинтересоваться ее здоровьем. Рель правда, приезжал редко, поскольку не мог позволить себе отлучиться из города надолго. Благодаря тому, что Мария – отличный маг, ее запас магических сил от использования телепорта практически не истощался, а потому она может часто прыгать в раумы домой. Гадорас опирался на один из своих счетов и посмотрел на Кортину. «А ты выросла!» «Ты тоже изменился с последней нашей встречи!» Они пытались улыбаться, но явно хотели оба заплакать от долгой разлуки. «Извини, я тогда...» «Нет, прошлого не изменить!» Старый гном сентиментален, хотя назвать его эмоциональным нельзя. Скорее, он просто переживал все это время за Кортину. «Верно!» Сейчас мы должны думать о новом поколении героев. Гатора с улыбкой посмотрел на Николь, что пыталась вырваться из объятий Марии. Глава 67. Как в старые добрые времена. Поскольку в экспедиции есть два мага, обладающие телепортацией, можно легко пополнять припасы прямо в городе. Тем не менее, герои привыкли к постоянным путешествиям, а потому практически у каждого есть походный рюкзак с продуктами и водой. Нам уже пора, почему мы столько копаемся? Мы должны взять с собой немного продуктов. Все же это боевой поход, а не прогулка по лесу. Ты собираешься собрать с собой все продукты эльфийской столицы, дорогая? Пока выслушивал выслушала аннотацию Марии о том, что поход не повод нарушать правильное питание девочек, Кортина складывала крупу и вяленое мясо в сумку Гадоруса. Николь казалось все это таким знакомым, хотя и прошло целых 17 лет с того момента, как герои отправлялись куда-то вместе. После убийства дракона они еще некоторое время путешествовали вместе и охотились на редких монстров. «Ты когда-нибудь могла такое представить?» «Не сказать бы, я уже привыкла к героям, но все равно постоянно удивляюсь им». Миша и ретина смотрели на все вокруг с удивлением. Герои казались такими обычными, как никогда раньше. Когда все были готовы, Максфорд достал карту и начал примерно объяснять план действий. Наша задача – отправиться в Южный Лес и найти там цветок королевы, чтобы вылечить нашу малышку Николь. Стоп! Южный Лес? За что?!» религадора сразу начали ворчать. Дело не в том, что они не хотели отправляться на юг ради Николь. Южные Леса славятся своей высокой температурой, и если девушки вместе с Максфором будут одеты в легкие вещи, то им двоим ходить в тяжелых драконьих доспехах. Даже Рейд, нося легкие кожаные доспехи с железными перчатками, страдал от высокой жары. Тренты, как и другие растения, просто обожают высокую влажность и температуру. Уже даже если они и проживают в северных лесах, там точно нет королевского цветка. Это понятно, но южный лес – прекрасное место, чтобы погреть старые кости. Ухмыльнулся Максфор. Вы же раньше жили в Матаре. Матара – самая жаркая страна на континенте. Большая часть городов располагается в центре континента, где никогда не идут дожди. «Да, но это не решает наши проблемы». «А ты не пробовал сбрить бороду?» «Ты что? Это же моя родная борода. Она важна для меня, как для себя твой хвост. Вот ты как часто бреешь свой хвост?» «Эм...» Гадор схватился за бороду, не желая расставаться с ней. Кортина же проверила свой хвост на наличие волос. Они остались такими же озорными, как и 17 лет назад. Маленькие дети в больших телах. «Да, а мне бы волосы не помешали». «О чем ты?» Мария потрепала мужа по голове. «Увы, мы уже старые, и волосы начинают редеть». У Рели еще нет лысины, но в следующем году ему исполнится 45 лет, и в отличие от людей кошек, эльфов и гномов, в этом возрасте люди начинают стареть. «Да, мы и правда уже старые». «Угу». Ретина, сидевшая на стуле, просто закрыла глаза и качала головой из стороны в сторону. Для нее герои были воплощением отважности и чести, но они оказались обычными авантюристами. Со своими штуками, проблемами и волосами. Каждый герой был обычным, и у каждого были свои минусы или плюсы. К примеру, Кортина слишком добрая, а вот Мария слишком требовательная. С другой стороны, Риэль, как хозяин дома, мало что мог сделать своими руками. Да, ему было легче отправиться на охоту, заработать денег, а потом нанять деревенских плотников, чем ремонтировать крышу самому. Вот только разве можно ругать его за это? Ретина, что с тобой? Они такие странные, дружелюбные, обычные, как будто просто соседи. Похоже, ей плохо, но ничего не поделать. Мишель привыкла к героям, поскольку общалась с ними с самого своего рождения, а потом стала для них вторым ребенком, когда подружилась с Николь. «Уже так поздно. Может, останемся у меня, а завтра отправимся в лес?» «Судя по часам, сейчас десять утра. Это поздно?» «Максворт, ты стал старым или тебе ленить? Максворт цокнул языком. Наверное, ему хотелось поговорить со старыми друзьями за чашкой ароматного чая «Былом». «Ладно, открываю врата». Существует два вида магии телепортации. Собственно, сам телепорт и магические врата. Разница в том, что телепортация отправляет заклинателя и несколько человек в нужную точку, а магические врата открывают портал между двумя точками. Заклинание телепорта позволяет перемещаться в любую точку мира, магические врата же нужно заранее подготавливать. Вот только сами врата затрачивают куда меньше магической силы, чем телепорт. Даже Максфор не смог бы обойтись просто отдышкой после перемещения девятирых человек за один раз. На поле появился большой серебряный круг. Рель прыгнул первым, а за ним Мария. Я пойду последним. Как всегда, Гадорас пойдет последним, просто потому что боится летать. Когда человек перемещается в магических вратах, он несколько минут парит в воздухе, а потом появляется на той стороне. Первым всегда идут Риэль, а потом Мария, поскольку нельзя сказать, что или кто окажется по ту сторону, они смогут принять бой, пока остальные перемещаются. После Кортины в портал запрыгнули девочки, а потом Максфорд с доктором Триш. Так они отправились на поиски королевского цветка, чтобы сделать лекарство для Николь.